Глава 21. первая. Шестеро за столом. Берзин метнул на Зайцева недобрый взгляд. Судя по всему, известие о своем родстве гость переберегал, чтобы выложить в нужный момент, и Зайцев, неуместной откровенностью, испортил ему всю игру. «Это не имеет никакого значения», — сказал Берзин учительнице. «Э, «Извините, Каспа Рейнгольдович, если я...» — поспешно начал Зайцев каспар что то словно щелкнуло в мозгу опарина что ему говорил доктор виноградов в их первую встречу что до него приходил кто то кого звали каспаром и задавал какие то вопросы тогда опалин решил что доктор перепутал время и что говорил с ним бураков но на самом деле познакомька меня с товарищами велел берзин и зайцев починился перечислив по именам всех присутствующих тем временем человек в штатском который прибыл в автомобиле вошел в столовую и застыл возле двери в неловкой позе но меня вы уже знаете проговорил человек из гпу а это паша верстовский строитель человек о котором он говорил был уже не в том возрасте чтобы называть его запросто пашей но протестовать не стал и только виновато улыбнулся очень приятно пробормотала лидия константиновна с удивлением глядя на интеллигентное лицо того Кого назвали строителем? Был такой композитор Верстовский, автор оперы «Аскольдова могила». Вы ему не родственник, случайно? «Родственник», — ответил гость с благодарностью. Впрочем, дальний. Он покосился на Берзина и не стал развивать тему. «Они у тебя остановились?» — спросила Палину Зайцева. «Мы будем жить здесь», — опередив Никодима, сказал Каспар как здесь сполошилась лидия константиновна ну кровати в, в доме мало кровати». ничего сейчас разберемся объявил берзин и по его уверенному виду чувствовалось что он и впрямь разберется паша пошли осматривать дом я покажу вам комнаты вмешалась лидия константиновна киселев поглядел на нее и пошел вместе с ней шагая следом за каспаром и родственником композитора В столовой остались только Опален и Зайцев. Только не говори мне, что узнал о нем лишь сегодня, негромко проговорил Иван. Да иди ты, сердито сказал Зайцев. Он снял картуз, вытер пот со лба и надел головной убор снова. Бабы говорили, что возле деревни шастает кто-то в форме. Я решил, что это ты. Да ну, честное слово. Автомобиля ничто, не заметили? Он без автомобиля был. Зайцев тяжело вздохнул. — А ты о нем не знал? — Нет. — Откуда? — Да мало ли. — Слышь, Никодим, — обратился к нему опален. — Скажи честно, ты знаешь, кто убил Стрелкову? — Да никто ее не убивал. — Тебе же рассказали, как все было. — Ну, допустим, никто ее не убивал. А из могил она тоже сама себе выкопала? Зайцев промолчал и только стоял, дёргая челюстью, потом нервным движением вытащил пачку папирос и закурил. Он не сразу сумел зажечь спичку и обломал первые две, черкая имя стену. — они и все забыли уже давно, — проговорил он, нехотя пускай дым. — И вот. — Но он-то точно не забыл. Ты лицо его видел? — Видел, видел. Зайцев вздохнул. — Понимаешь, это моя деревня. Я тут родился, всех знаю, и все знают меня. Если начать копаться, кто чем занимался с февраля семнадцатого года, разное может выясниться добавил онсквоз зубы например насчет твоего брата мимо зайцев мотнул головой насчет брата фрола я уже давал объяснение в партии он не был белым ясно тебе просто ему хотелось широко пожить погулять то есть пограбить перевел толстокожий опалин. — в общем да кончилось все тем что его подстрелили в пяти верстах отсюда привезли его к нашей матери и дома под образами он умер Отец Даниил его хранил. Зайцев тяжело вздохнул. Когда кто-нибудь хочет мне напакостить, всегда начинает рассказывать небылиц про моего брата. Хотя если я раскрою рот и выложу то, что знаю о рассказчиках, им придется куда хуже. А кто тебе хочет напакостить? Да все. Почти все. Поправился Зайцев. В деревне сейчас сложная обстановка, а я партийный. Некоторые считают, что мне легко живется, а раз так, надо мне испортить жизнь. Он поколебался. — Ты, Ваня, это... Раз вы с Берзиным будете жить в одном доме, ты... Ну... Вы же станьте общаться, он будет к тебе прислушиваться. — Это вряд ли, — усмехнулся Апалин. — ГПУ никого не слушает. — Ты меня-то не закапывай, — попросил Зайцев. — Я же о многом не прошу. Я же знаю, чего ждать. Прискачут сюда и будут мимо на меня жаловаться. А я... Он умолк, потому что Берзин вернулся в столовую, неся рапиру Борджа, и когда Апалин увидел ее в чужих руках, нельзя сказать, чтобы он испытал приятные чувства. Следом за Каспаром шли и Верстовский, и оба учителя. — Он заглянул в твою комнату и увидел ее, — сказал Платон Аркадьевич Апалину. — Пришлось разъяснить, что это и откуда. — Это правда? — спросил Каспар, обращаясь к Палину. Ты просто нашел ее на столе? Иван кивнул. Берзин извлек клинок из ножен, осмотрел его и вернул рапиру на место. — Я ее забираю. — Расписку мне напиши, — проговорила Палин, насупившись. — Она у меня в документах проходит, как улика. Теперь он жалел, что не забрал рапиру с собой в Москву и не оставил ее в Большом Гнезниковском. Берзин посмотрел на его лицо и усмехнулся. Будет тебе расписка. Пообещал он и повернулся к шофёру, который только что вошел в столовую. «Ян, что у нас с ужином?» Лидия Константиновна заикнулась, что у них есть немного грибов, а еще овощи. Однако гость дал понять, что есть это не станет. Если бы нечто подобное заявили о Палин или Киселёв, им бы просто-напросто пришлось лечь спать голодными. Но в случае с человеком из ГПУ все сложилось совершенно иначе. И вскоре в усадьбе волшебным образом материализовался целый просенок. В кухне закипела работа. Шофер Ян сбросил кожаную куртку, снял кепку, засучил рукава, преобразился в повара и принялся за дело. Всех посторонних, включая Лидию Константиновну, попросили удалиться и не путаться под ногами. Зайцев сказал, что ему надо возвращаться, и Свешников повез его в деревню. Учителя Верстовский и Апалин собрались в музыкальной комнате, где стояли рояль и несколько стульев. «Платон Аркадьевич», — сказал Ермилова, — «они хотят занять все крыло, и вашу комнату в том числе. Придется вам перебраться в другое место». Верстовский, который блуждал возле рояля, не вытерпел, придынул табурет, сел, откинул крышку и взял несколько аккордов. «Почти не расстроен», — пробормотал он себе под нос я знаете лидия константиновна я не строитель как величает меня товарищ а архитектор дас он сыграл нечто бравурное что произвело напали на впечатление обрушившейся лавины звуков меня привезли чтобы я обследовал дом на предмет тайников и прочего вы не из гпу спросила лидия константиновна господь с вами сдавленно вскрикнул архитектор — Нет, конечно же. — Вы давно знаете Берзина? — вмешался опалин. — Зачем ему понадобилась моя рапира? — Ох... — пробормотал Верстовский в смущении. — Я не уверен, что хорошо знаю Каспара Рейнгольдовича, но одно могу сказать вам точно. Если он что-то заполучил, он это не выпустит. Мужчина усмехнулся. Ему только двадцать два, и он уже... Э, на очень хорошем счету. Зарекомендовал себя, так сказать. Верстовский передернул плечами и заиграл вальс. — Что именно он хочет найти в доме? — спросил Платон Аркадьевич. — Этого я не могу вам сказать. — поспешно покачал головой архитектор. — Но он настроен... настроен очень серьезно. И за вашу усадьбы он потерял обоих родителей, поэтому я не удивлюсь, если он захочет разобрать ее по кирпичику. — А он может? — осведомился Киселев после паузы. — А кто ему помешает? — вопросом на вопрос ответил Верстовский. — Но не нельзя ломать, — проговорила Лидия Константиновна потеряно. — Здесь школа, помещение комсомольской ячейки. — Я, увы, ничего не решаю. Архитектор взял очередной аккорд. — Распоряжаться будет товарищ Берзин. «Может быть, все обойдется, если я найду то, что ему нужно». «Уж, пожалуйста, голубчик, постарайтесь», — нервно вскрикнула учительница. Верстовский сыграл несколько мелодий, а затем наших героев позвали ужинать. За столом собралось шесть человек — Берзин, шофер Ян, он же повар, архитектор, опалин и двое учителей. Однако никто не завел речи об усадьбе, потому что у мамы присутствующих овладел поросенок. Казалось бы, что особенного может быть в свинине, поданной с молодой картошкой, но в 1926 году в деревне было непросто раздобыть даже курицу, и не потому, что птицы ни у кого не водилось, а потому, что хозяева обычно не горели желанием ее продавать. Война, разруха, голод и убийственные эксперименты правительства, вроде военного коммунизма, привели к тому, что крестьяне теперь предпочитали жить натуральным хозяйством и цепко держались за свою собственность, в чем бы она ни состояла. К тому же в предыдущие годы люди слишком часто видели, как обесцениваются деньги, и перестали им доверять. Лидию Константиновну узнали жители нескольких деревень в округе, и тем не менее она осознавала, что никто не продаст ей поросенка. С Берзиным, однако, дело обстояло совершенно иначе. Он принадлежал к слишком серьезному ведомству, и потому мало того, что поросенок был ему доставлен по первому требованию, но никто и не рискнул просить за это платы. После ужина начали перетаскивать мебель и вещи. Платон Аркадьевич перебрался в противоположное крыло, поближе к опалину, а Берзин и его свита как их про себя называла Лидия Константиновна, заняли несколько комнат в другой части дома, включая бывшую спальню Киселева. Ян притащил из машины патефон с громадной трубой. Каспар Рейнгальдович военным шагом прошелся по комнатам, зажигая и гася везде электрический свет. В бывшем кабинете Сергея Ивановича он задержался, хмуро оглядывая обстановку. «Верстовский!» «Я здесь», — бодро отозвался архитектора, появляясь на пороге. «Завтра начнешь с этой комнаты». Слушай, выдохнул собеседник. Не обращая более на него внимания, Берзин бросил взгляд в окно, увидел в сумерках огонёк папиросы, усмехнулся и легко перемахнул через подоконник в сад. Через минуту он уже стоял возле опалина. «Ну что?» — сказал человек из ГПУ. «Поговорим?»